Алексей Иванович сегодня видел, как погиб его друг. Человеческая жизнь, в сущности, ничего не стоит. Природа дает нам ее с рождением и отнимает с одинаковым равнодушием. Вселенная возникла по воле случая, и мы несемся в пустоте со своими мелкими заботами и претензиями. Придумали себе великодушного Бога, а землетрясения... Торнадо, цунами — ничто иное, как свидетельство его отсутствия или наличия. Покончив с тирадой, профессор вдруг заметил, что боцман давно уже клюет носом, а американец сидит с глупой улыбкой. У нас такое выражение лица назвали бы блаженным. Бывший интеллигент засуетился, засобирался, как некогда, В другой жизни, наверное, суетился и собирался в гостях, когда вдруг понимал, что никому его проповеди не нужны, молодым надо в койку, а любителям на пассажок. Он подхватил Боцмана под руки, пожал американцу руку от всего русского народа и вздохнул. Путь до вокзала с таким грузом представлялся ему восхождением на Голгофу. Впрочем, что такое русская история, как постоянное стремление вверх? «Что ты сказал?» — вдруг вскинулся Боцман. Глава 34. Сергей. После украинской таможни в купе уже не ложились. Не пройдет и получаса, как снова начнут ходить, но уже русские пограничники и таможенники. «Положь банки! За раз москали перевернут, усё вверх дном!» дала указание жена Васеньке, раскладывающему после украинской таможенной проверки банки снова по сумкам. «Будут переворачивать, я опять достану. Шо-це трудно!» Васенька, однако, перестал заворачивать консервацию в тряпки и газеты, а заложил в сумки просто так. Сергей лежал на верхней полке, глядя в потолок. Пульсация в голове почти оставила его, и мучительная картинка больше не тревожила. «Может быть, и обойдется еще», — подумал он. Чеченец-аслан похрапывал на нижней полке. После таможенного шмона, когда его чуть не замели, он почувствовал большое облегчение и с удовольствием заснул. Поезд все еще стоял на пограничной зоне Украины. В коридоре вагона ходили люди, за окном светало. А, -а, -а вдруг истошно закричала женщина из соседнего купе: "А, -а, -а! помогите, люди добрые, обокрали!" "Ой, мамочка, обидно, что там случилось?" заговорила жена Васечки, прислушиваясь к крикам женщины. «Обворовали бабу, не слышишь, что ли?" Васечка беспокойно выглянул из купе многие пассажиры вагона в этот момент бросились проверять свои кошельки и карманы и через некоторое время закричал ругаясь матом кавказец вай кошелек украли вай все деньги «Прямо из сумки вытащили!» — причитала первая, обнаружившая пропажу женщина. «Ты смотри, гад какой! Из кармана пиджака весь бумажник увел!» Бурно жестикулируя, воздевал руки к небу кавказец. «Ой, я видала, как паренек такой здесь всю ночь околачивался!» — говорила пожилая женщина из третьего купе. «У меня бессонница в поездах, иду кота еще доканывает. Я щелочку-то приоткрыла в купе, а он туда-сюда, туда-сюда». Туда-сюда ходит туда-сюда. Вроде как покурить в тамбур. А глаза-то по купе бегают. Точно-точно. Это такой очкарик щупленький. Я тоже видал, как он ночью шастнул по вагону, заговорил пенсионер. Обокраденный кавказец, немного еще покричав, побежал в купе проводник. «Слушай, зови милицию!» — проговорил он ей. «У меня такую сумму денег украли, какая тебе и не снилась!» «Да откуда ты знаешь, что мне снится?» — усмехнулась курносая проводница. «Может, мне снится такое, что ты никогда в жизни не увидишь?» «Ой, да что же мне делать? Ведь все забрали!» — выла белугой первая пострадавшая. «Глядите! Вот он идет!» — крикнул наблюдательный пенсионер. «Несколько человек...» Выглянули из купе и увидели, как из тамбура появился ни о чем не подозревающий очкарик. Двое здоровых мужчин, тут же сориентировавшись, двинулись ему навстречу. Что-то в них насторожило очкарика. Он остановился на полдороги, внимательно оглядывая мужиков. Почуяв опасность, дернулся назад и побежал, но мужики уже ждали этого и ринулись за ним. У тамбурной двери они схватили очкарика за шиворот и поволокли в вагон. Он попробовал пару раз дернуться в их руках, но, почувствовав, что это бесполезно, затих. «Ну-ка, тащите его сюда!» — закричали пассажиры из разных купе. «Выворачивай ему карманы!» — скомандовал пенсионер. Два здоровых мужика обыскали карманы парня. Они извлекли оттуда целлофановый пакет с пачкой денег. «Вот они, мои!» — деньги закричала пострадавшая женщина. «У, ворюга, сволочь, сволочь ты попался!» «Хоть бы от пакета избавился, козел!» — презрительно сказал один из обыскивающих мужиков. — Почему сразу козел? — спокойно отпарировал очкарик. — Просто не успел еще. Он еще и огрызается, подонок! — выкрикнул кто-то из пассажиров. — Не огрызаюсь, а просто объясняю, — поправил очки пойманный вор. Мимо обыскивающей группы пронесла мусор женщина, испуганно оглядывая щупленького преступника. — Бумажник мой есть? Прибежал из купе-проводницы пострадавший кавказец. Бумажника нет, вот только пачка баксов. Нашел в кармане щупленького доллары, второй обыскивающий. Мои баксы, закричал кавказец. А портмоне куда дел? Чего кричишь? Докажи, что твои баксы снова спокойно, сказал вор Он, казалось, не испытывал никакого беспокойства по поводу своей поимки. Наоборот, старался вести себя вежливо, говорить убедительно. И весь его опрятный вид, маленькие математические очки, тонкие пальцы, интеллигентно поправляющие эти очки, сбивали всех с толку. Не о таких ворах обычным пассажирам рассказывали фильмы, И книги. «Да вот же шпартмане Он его в мусорный ящик кинул!» — нашла улику женщина, выбрасывающая мусор. — Не хватайте портмоне из мусора, — посоветовал кто-то, — пусть милиция берет бумажник с отпечатками пальцев. Да я и не собиралась по помойкам лазить, — пожала плечами женщина с мусором. — Ах, скотина, падаль! Мы честно своим горбом их заработали, а он, гадина! Снова забилась в истерике пострадавшая женщина и ударила парня по голове кулаком. Очкарик успел закрыться от нее рукой. «Бить меня не надо!» — все так же сдержанно проговорил вор. «И кричать не стоит. Это никому ведь жизни не прибавит». Спокойствие вора выводило из себя. до да тебя убить мало!» — заревела жертва воровства.